прозрачностью материала, что искренне поверили в то, что перед ними кожа вампира. История современных шляп восходит к XVI веку. Сегодняшние панамы делают из текстильного волокна, получаемого из десятифутовой панамской пальмы. Научное название — Карлудовика Палмата. Производят их главным образом в городе Куэнка, хотя... Наиболее красивые образцы поставляются из городков Монте-Кристи и Библиан. Время, необходимое на изготовление той или иной Панамы, может отличаться весьма существенно. Урожай, так вилла, собирают лишь пять дней в месяц. В период последней четверти луны, когда пальмовое волокно содержит меньше всего воды, и его легче и проще плести. Умелый ткач может вытянуть волокно толщиной шелковую нить, Ширпотребную шляпу можно сварганить за пару часов, тогда как на высококачественную Панаму или Суперфино. Порой уходят до пяти месяцев и продают их за тысячу фунтов стерлингов. В 1985 году фонд Конрана внес Панаму в список 100 лучших дизайнов всех стран и эпох для выставки в музее Виктории и Альберта. Эквадор получил свое название от испанского слова, означающего Экватор. Помимо шляпа, эта страна является мировым лидером по экспорту бананов и пробкового дерева для авиамоделизма. Можете ли вы назвать хотя бы одного ирландского святого Святой Патрик? Родился приблизительно в 385-м, умер в 461-м. Покровитель Ирландии. Но родился он вовсе не там и к ирландскому роду отношения не имеет. По национальности он британец, с севера или с запада страны. В качестве места его рождения традиционно называют баннавем или баннавента таберния. Очень долго считалось, что это древнее поселение в районе реки Северн или в уэльском графстве Пембрукшир. Однако последняя довольно убедительной версией является деревенька Банвел в Сомерсете. Еще юношей Патрик был похищен и увезен в Ирландию в рабство. Через шесть лет ему удалось сбежать на континент, где он стал монахом, а затем, много лет спустя, Патрик снова вернулся в Ирландию, увидев вещий сон, в котором ирландские голоса попросили его принести Слово Божие к ним на родину. Ирландия, однако, не испытывает недостатка в доморощенных святых талантах. История святых есть по большей части история сумасшедших, Бенито Муссолини. Святой Брэндон, 486-й под вопросом, 578-й под вопросом, был родом из графства Керри. Родился он в столице, городе Тралли, и... В 512 году принял сан священника. Признанный ирландский мореход святой Брэндон, как считают, достиг Америки за много веков до Колумба, которому, как мы уже знаем, это не удалось. Святой Колумба 521-597 принадлежал к очень знатному ирландскому роду. После долгих лет скитаний по стране, во время которых Колумба читал проповеди и основывал монастыри, в возрасте 42 лет он вдруг удаляется в добровольное изгнание на остров Иону у западного побережья Шотландии, где вместе с другими монахами занимается миссионерской деятельностью, обращая в христианство пиктов. Святой Кевин, 498-й под вопросом, 618 также был сыном благородных ирландских родителей. В семилетнем возрасте его отправили в монастырь,